Глава третья Я очутился в маленьком будуаре, обитом азиатскими тканями, где моя соотечественница лежала на кушетке и читала роман. При виде меня она поднялась и спросила, «Вы француз?» Я извинился, что являюсь к ней в час после обеденного отдыха. Прибыв накануне, я еще не был знаком с местными обычаями. Затем я передал ей письмо. О, это от моей сестры, вскричала она. Милая роза, как я рада известию от нее. Вы стал быть знакомы с ней. Здорова ли она и по-прежнему ли хороша? Что она хороша собою, я могу засвидетельствовать, отвечал я. Что же касается здоровья, то, надеюсь, она здорова. Я видел ее всего один раз. Письмо же передал мне ее друг. Господин Угюст? Да. — Милая сестренка, она, вероятно, очень довольна мною, ведь я послал ей прекрасные ткани и еще кое-что. Я приглашала ее приехать сюда, но... но... Но в таком случае ей пришлось бы расстаться с господином Угюстом, а этого она не захотела. — Садитесь, пожалуйста. Я собрался было опуститься в кресло, но Луиза пригласила меня сесть на кушетку около нее. Я повиновался. Она углубилась в чтение письма, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть ее. Женщины обладают одной удивительной способностью, свойственной только им, способностью, так сказать, преображаться. Передо мной была обыкновенная парижская грезетка, которая по воскресеньям ходила, вероятно, танцевать в Прадо. Но достаточно было пересадить ее, как растение, на другую почву, чтобы она расцвела среди окружающей роскоши и богатства. Можно было подумать, что она родилась в этой обстановке. Я был хорошо знаком с представительницами того почтенного класса, к которому она принадлежала, но не находил в ней ничего, что напоминало бы о ее низком происхождении и об отсутствии у нее должного воспитания. Перемена была настолько разительна, что при виде этой красивой женщины, причесанной на английский манер, ее простого белого пеньюара и крошечных турецких туфелек, при виде, наконец, ее грациозной позы, словно нарочно выбранной художником, чтобы писать ее портрет, я смело мог пообразить себя в будуаре какой-нибудь элегантной аристократки из Сен-Жерменского предместия, но никак не в задней комнате модного магазина. «В чем дело?» — спросил меня Луиза, окончившая чтение письма и удивленная тем, что я так пристально смотрю на нее. «Я любуюсь вами и думаю». «О чем?» «Я думаю, что если бы мадемуазель Роза, вместо того, чтобы героически хранить верность господину Гюсту, каким-то чудом оказалась в этом прелестном будуаре и увидела бы вас в эту самую минуту...» Она не бросилась бы в ваши объятия, а упала бы на колени, думая, что перед ней королева. — Ваша похвала чрезмерно, — сказала, улыбаясь Луиза. — В ваших словах верно лишь то, что я действительно переменилась. — Да, очень переменилась, — добавила она со вздохом. В комнату вошла молодая девушка из магазина. Сударыня сказала она... Государыня желает иметь такую же шляпу, какую вы сделали княгине Долгоруковой. — Сама государыня здесь? — Да. — Попросите ее в салон, я сейчас приду. Девушка вышла. — Вот что напомнило бы Розе, — сказала Луиза, — что я всего только бедная модистка. Но если вы желаете увидеть поразительную перемену, поднимите кончик ковра и понаблюдайте в эту стеклянную дверь. С этими словами она ушла в салон, оставив меня одного. Я воспользовался ее разрешением и, осторожно подняв угол ковра, прильнул к стеклу. Та, которую звали Государней, оказалась молодой красивой женщиной 22-23 лет с восточным типом лица. Шея, уши и руки ее были усыпаны бриллиантами. Она опиралась на одну из своих служанок и, остановившись около дивана, сделала Луисе знак подойти. На скверном французском языке она велела ей показать самые лучшие и дорогие шляпы. Луиза тут же велела подать ей самые нарядные шляпы. Государыня примеряла их одну за другой, все время смотрясь в зеркало, которое держала перед ней сопровождавшая ее девушка. Но ни одна шляпа ей не понравилась, так как не было точно такой, как у княгини Долгоруковой. Луиза предложила сделать ей точно такую же. Государыня потребовала, чтобы новая шляпа была ей доставлена на следующий день утром. Луиза обещала, хотя для этого нужно было проработать всю ночь. Государыня удалилась, опираясь на руку сопровождавшей ее служанки. Луиза проводила ее до дверей и вернулась ко мне. «Ну как?» — спросила она меня, смеясь. — Что вы скажете об этой женщине? — Скажу, что она очень хороша собой. Я не об этом вас спрашиваю. Что вы думаете о ней? Кто она? Если бы я видел ее в Париже, с ее странными манерами, с потугами изображать из себя великосветскую даму, я подумал бы, что она отставная балерина, находящаяся на содержании у какого-нибудь лорда. — Недурно для новичка, — сказала Луиза. Вы почти угадали. Эта красивая грузинка, что теперь с такой безразличной, скучающей миной ходит по персидским коврам, и еще недавно была крепостной девкой, которую некий министр, фаворит императора, сделал своей любовницей. Эта метаморфоза произошла с ней всего четыре года тому назад, и однако девка уже забыла о своем происхождении. Или, лучше сказать, она вспоминает о нем в часы своего туалета, когда только и делает, что мучает прежних товарок, для которых стал теперь грозою. Слуги уже не смеют называть ее по имени, а величают государыней. Вы слышали, как мне доложили о ее приходе? А вот пример жестокости этой выскочки продолжала Луиза. Недавно, когда она раздевалась, у нее под рукой не оказалось подушки для булавок. «Что же вы думаете?» Она воткнула булавку в грудь одной из своих горничных. Однако история эта наделала столько шума, что о ней узнал император. Но довольно о себе и о других. Вернемся к вам. Позвольте мне в качестве вашей соотечественницы спросить, что, собственно, привело вас в Петербург? Быть может, я смогу вам быть полезной хотя бы советом, ведь я живу здесь уже четыре года. Сомневаюсь. И все же в благодарность за ваше участие скажу, что я приехал сюда в качестве учителя фехтования. А что, в Петербурге часто бывают дуэли? Нет, так как здесь дуэли почти всегда оканчиваются смертью. Кроме того, и участники, и свидетели дуэли знают, что их ожидает ссылка в Сибирь, а это охлаждает их пыл. Но неважно, недостатка в учениках у вас не будет. Позвольте мне только дать вам совет. Пожалуйста, постарайтесь добиться высочайшего назначения в качестве учителя фехтования в какой-нибудь полк. Вы станете таким образом военным, а военная форма здесь все. Ваш совет не дурен, но гораздо легче дать его, чем последовать ему. От чего? Как мне добраться до императора? Ведь у меня нет никакой протекции. Я подумаю об этом. — Вы? — Это вас удивляет? — спросила Луиза, улыбаясь. — Нет, меня ничто не удивит с вашей стороны. Я считаю вас настолько очаровательной, что уверен, вы добьетесь всего, чего бы ни захотели. Только я ничего не сделал, чтобы заслужить такое внимание с вашей стороны. Вы ничего не сделали? А разве вы не мой соотечественник? Разве вы не привезли мне письмо от моей дорогой Розы? «Разве не вы доставили мне величайшее удовольствие, напомнив наш милый Париж? Надеюсь, я вас еще увижу». «Приказывайте, я приду». «Ну, когда?» «Если позволите, завтра». «Хорошо, в тот же час, так как это наиболее свободное для меня время». «Прекрасно. Тогда завтра». Я расстался с Луизой, плененный ею, и чувствую, что уже не одинок в Петербурге где она стала для меня ценной опорой. В дружбе женщины есть столько неизъяснимого очарования, что она невольно пробуждает в нас надежду. Я пообедал против магазина Луизы у ресторатора по фамилии Талон, но не обнаружил ни малейшего желания заговорить с кем-либо из соотечественников, которых узнаешь всюду по громкому разговору и необычайной легкости, с какой они болтают о своих делах. Я был настолько поглощен своими мыслями, что если бы в эту минуту кто-нибудь подошел ко мне, он показался бы мне наглецом, желающим лишить меня части моих мечтаний. Как и накануне, я нанял лодку с двумя гребцами и провел ночь на воде, наслаждаясь прелестной роговой музыкой и созерцая звезды в высоком небе. Я вернулся домой в два часа, а в семь был уже на ногах. Желая поскорее закончить свое знакомство с местными достопримечательностями, чтобы потом всецело отдаться своим делам, я попросил лакея нанять для меня дрожки, в которых отправился обозревать Петербург. Я побывал в Невской лавре, где видел раку Александра Невского с ее молящимися фигурами из массивного серебра почти в натуральную величину. Заехал в Академию наук, где осмотрел замечательную коллекцию минералов, знаменитый Готторпский глобус, подаренный датским королем Фридрихом IV Петру I, кости мамонта, современника всемирного потопа, найденные на Белом море путешественником Михаилом Адамсом. Все это было очень интересно. И все же я поминутно смотрел на часы, думая о времени, когда опять увижусь с Луизой наконец в четыре часа я уже не мог более ждать я поехал на невский рассчитывая погулять там часок до пяти но у екатерининского канала мне пришлось остановиться потому что улица была запружена огромной толпой такое скопление народа в петербурге было редчайшим явлением поэтому я отпустил извозчика и пошел узнать в чем дело оказалось что вели в тюрьму какого-то преступника, схваченного самим Горголи, петербургским полицеймейстером. Обстоятельства этого дела настолько интересны, что я хочу рассказать о них подробнее. Горголи был одним из красивейших мужчин столицы и отважнейших генералов русской армии. По прихоти судьбы некий крупный мошенник был похож на него, как две капли воды. Райдоха решил использовать это сходство. Он надел генеральскую форму, серую шинель с большим воротником, какую носил Горголи, достал экипаж и лошадей, в точности похожих на экипаж городоначальника, одел кучера точно так же, как одевался кучер Горголи, и в таком виде явился к богатому купцу на большую миллионную улицу. Узнаете меня? спросил он. — Я Гурголе, петербургский полицеймейстер. — А как же? Как же узнаю, ваше превосходительство? — Мне немедленно нужны двадцать пять тысяч рублей. Не хочу ехать домой, так как дорога каждая минута. Дайте мне, пожалуйста, эту сумму и, пожалуйте, завтра утром ко мне, чтобы получить ее. — Ваше превосходительство, — сказал купец, весьма польщенный вниманием полицеймейстера. — Быть может, вам угодно больше? Э-э-э. «Ну, хорошо, дайте тридцать тысяч. С удовольствием, ваше превосходительство. Мерси. Завтра в девять часов жду вас у себя». Мошенник тут же садится в свой экипаж и уезжает галопом по направлению к летнему саду. На другой день, в назначенный час, купец является к горголи, который встречает его со своей обычной предупредительностью и спрашивает, по какому он делу. Этот вопрос ошеломил купца, который только тут заметил разницу во внешности полицеймейстера и того, кто был у него накануне. — Ваше превосходительство, — говорит он полицеймейстеру, — помогите, меня обворовали. И рассказывает об обмане, жертвой которого он стал. Полицеймейстер внимательно выслушивает его, приказывает подать экипаж и надевает свою серую шинель. Затем он велит купцу еще раз во всех подробностях повторить всю историю и лично отправляется ловить мошенника. Прежде всего Горголь едет на Большую Миллионную улицу и спрашивает будущника: Вчера я проезжал здесь в третьем часу дня. Ты видел меня? — Так точно, ваше превосходительство. — А видел ты, куда я отправился дальше? — К Троицкому мосту, ваше превосходительство. — Хорошо. Генерал направляется к Троицкому мосту. При въезде на мост он спрашивает у другого будочника. — Вчера я был здесь в начале четвертого часа. Ты видел меня? — Видел, ваше превосходительство. — Куда я держал путь? — Вы изволили проехать по мосту, ваше превосходительство. — Хорошо. Горголи переехал на другую сторону реки и опять спросил у будочника, стоявшего у противоположного конца моста. — Видел ты меня здесь вчера в половине четвертого? «Так точно ваше превосходительство видел?» «Куда я направлялся?» «На Выборгскую сторону ваше превосходительство». «Хорошо». Горголь едет дальше, решив преследовать преступника до конца. У военного госпиталя он опять спрашивает будущника. Последний направляет его к Кабакам. Оттуда он едет по Воскресенскому мосту Большому проспекту и в последний раз спрашивает будущника. — Видел ты меня вчера около пяти часов. — Так точно, ваше превосходительство. — Куда я поехал? — На Екатеринский канал, ваше превосходительство, в дом номер девятнадцать. — Я зашел туда? — Так точно, ваше превосходительство. — Видел ты, чтобы я вышел оттуда? — Никак нет, ваше превосходительство. — Хорошо. Позови на свое место другого будущника, а сам беги в ближайшую казарму и возвращаясь сюда с несколькими вооруженными солдатами. «Слушай, ваше превосходительство!» Будочник убежал и минут через десять явился в сопровождении солдат. Генерал подходит с ними к указанному дому, велит закрыть все выходы, расспрашивает дворника и узнает, что похожий на него человек действительно живет во втором этаже этого дома. Горголь идет туда, стучит, Ему не открывают, он приказывает взломать дверь и сталкивается лицом к лицу со своим двойником, который приходит в ужас от этого посещения, причину которого он, конечно, знает, во всем сознается и тут же возвращает все 30 тысяч рублей. Мы видим, что в известном отношении Петербург недалеко ушел от Парижа. Это происшествие, при финале которого я случайно присутствовал, задержала меня минут на десять. Еще через двадцать минут я уже мог отправиться к Луизе, что я и сделал. По мере того, как я приближался к ее дому, сердце мое билось все сильнее. А когда я спросил в магазине, можно ли видеть Луизу, голос мой так дрожал, что я должен был дважды повторить свой вопрос. Луиза ждала меня. В Будуаре.